Сироты бросили благоговенный взгляд на место, вызвавшее ряд грустных воспоминаний у их спутника, и с его помощью забрались на весельчака. Затем все двинулись в путь. Почва становилась все более и более сырой и болотистой, так что Дагобер вел лошадь с большой осторожностью, исследуя сначала землю концом длинной палки. Прибыв в Макерн, Дагобер подошел к первому попавшемуся и спросил, Где у вас здесь самая недорогая гостиница? Ох, милейший! У нас имеется только одна гостиница Белого Сокола! Деревня-то у нас маленькая! Что ж, спасибо! <свы> Делать нечего. Едем тогда в гостиницу Белого Сокола. Морок все еще продолжал ходить по чердаку. Надвигалась ночь. Нетерпеливо ожидаемые путешественники не появлялись. Черты его сурового лица принимали все более и более мрачный оттенок. Несмотря на свою свирепую внешность, он не был лишен ума. Внезапно походка предсказателя замедлилась. Он наклонил голову к окну и прислушался его красноватых зрачках плеснула дьявольская радость. Вот они. Ага, так. Приметы сходятся. Дело будет в шляпе. Греф! Что, хозяин? Поди сюда. Сейчас. Я вернулся из мясной и принес мясо. Верхушка лестницы затряслась, и на уровне с полом появилась огромная голова. Затем все остальное. Фигура больше шести футов роста. Сложение Геркулеса и отвратительная наружность. Косые глаза глубоко сидели под маленьким выпуклым лбом. Рыжие волосы и рыжая всклокоченная борода, жесткая, как конский волос, придавали ему дикий и звериный облик. В своих широких челюстях с длинными острыми зубами, похожими на клыки, он держал огромный кусок сырого мяса, фунтов в 10 или 12, находя более удобным нести свою ношу так. Взойдя на чердак, он уронил мясо на пол. Вот, мясо для Каина и Уды. Моя порция и порция смерти внизу. Где нож? А? Что? Где нож? Я разделю этот кусок пополам, и человеку и зверю, без всякого предпочтения. На каждую глотку свой кусок. Этот человек, похожий на зверя, как и многие другие скоморохи, начал с того, что пожирал на ярмарках сырое мясо за вознаграждение со стороны публики. Сейчас он стоял посреди чердака, с удовольствием облизывая окровавленные усы и искал глазами оружие.